«Чего вы ждете?» — крикнул Ледактеп, указывая на Шутто. «Взять его, я вам сказал!» В лагере воцарилась напряженная тишина. «А, так ты в прямом смысле, Теп, запрокинул голову Бастер и почесал за ухом. «Так ведь он можно считать у нас в руках. Или ты хочешь, чтобы мы его связали?» — Схватите его, чтоб он не убежал, идиоты! — заорал ледок теп и вышел из-за складного стола. — Этот человек — один из самых заклятых врагов революции! Мятежники мгновенно взяли винтовки на изготовку. Бастер шагнул к Шутту и положил руку ему на плечо. — Что бешу так, ясно? Если Теп правду говорит, то ваше дело труба. «Не понимаю, почему?» — хладнокровно взглянул в глаза Ле Дакате Пашут. «Даже если бы я признался в том, что я скоромуж, а я не признался, мой пост в миротворческой бригаде Федерации дает мне дипломатическую неприкосновенность. С вашей стороны было бы крайне неразумно чинить мне препятствия в исполнении моих обязанностей, «Неразумно — Неразумно? — ахнул ледок Тэп и прищурился. — При чем тут разум, когда речь идет об отмщении? Не отомщу, а потом будь что будет. — Погоди минуточку, Теп, вмешался Бастер. Он опустил винтовку и оперся на нее. — Допустим, ты там за что-то отомстишь. Да только я пока не понял, за что. «Допустим, мы этого типа пристрелим, а Федерация отправит сюда боевой крейсер, и нас всех угробят. И какое нашим ребятам дело будет до того, кому ты там отомстил, когда по нам начнут полить из лазерных орудий?» «Они погибнут, но мы накажем самого страшного врага Нового Атлантиса», вздернул подбородок Ледактеп. но на этот раз заявление его прозвучало не столь уверенно. — Вот это да! — воскликнул Бастер, причем ухитрился так произнести это восклицание, будто на самом деле хотел сказать «Ерунда». Немного помедлив, он продолжал. — А мне все казалось, что кое-кто из типчиков, что в доме правительства в Ландур-Сити штаны просиживают. пострашнее будут, чем этот малый. Ну, ладно, пусть он даже правду вытворил что-то такое, что и пострадать зато не жалко, лишь бы его кокнуть. Но ты же молчишь. Скажи, в чем его вина? — Ага, тип. кивнул один из двоих мятежников, которые вместе с Бастером вели пленных в лагерь. Чего он наделал-то? — Ле-дак-Тэп, Снова устремил в сторону то указывающий перст. «Это тот человек, который отдал приказ о предательском обстреле наших позиций во время мирных переговоров и еще сильнее унизил нас в момент капитуляции». «Ну да, чего-то в этом духе я слыхал», — кивнул Бастер. «Ты и все остальные командиры тогда здорово». Со страху в штаны наложили, верно? Он обернулся к Шуту. Он правду говорит. Ну, осторожно проговорил Шут, должен отметить, что никто не был убит. Преп положил руку на плечо Шута. Не так все было просто, ребята, чтобы одним махом разобраться. То есть, прищурился Бастер, «По мне, так он или сделал это, или он этого не делал?» «Еще как сделал!» — фыркнул Лео Дактеп. «Иначе бы он просто все отрицал!» «Тут ты, само собой, прав!» — кивнул Бастер. «Только я хочу понять, к чему клонит вот этот малый!» И он указал на Прэпа. Но «Ну, спасибо тебе, сынок!» — улыбнулся Прэп. Наклоню я к тому, что люди-то меняются, и, глядишь, человек уже не тот, каким был когда-то. Вы судите о нем по-прошлому, и кто знает? Может, и вы упускаете что-то очень важное, какие-то необыкновенные возможности? — все равно непонятно мне, — признался Бастер и снова почесал за ухом. — теп ты соображаешь, о чем это он? «Он говорит о том, что чем бы я ни запятнал свою репутацию во время ваших мирных переговоров, а я так думаю, нам не стоит ворошить былое. Я могу расхитаться за свой поступок сейчас», — пояснил Шут. «Полученный мною приказ гласит, что я обязан принести мир на эту планету, но там ни слова не сказано о том, кто должен ей править». Это можете быть как вы, так и кто-то другой. И поэтому я намерен помочь вам победить. — слабо сказано, — выпятил губу Бастер. — Взять да и выиграть войну за нас. Интересно. — Если вы намерены купить наше прощение, — высокомерно начал Ледактеп. — Ну, конечно, как же еще? — обрадовался Шут. Опустил, наконец, руки и открыл свою сумку пояс, из которой извлек толстенную пачку банкнот высокого достоинства. — Я понимаю, за деньги всего не купишь, но отворачиваться от них не имеет смысла. Давайте назовем вещи своими именами. Вы сможете победить в своей революции, а я покажу вам, как этого добиться. Идет? Ле Дактеп... посмотрел на деньги, перевел взгляд на Шутта. — А что нам мешает взять ваши деньги, но при этом свершить возмездие? Шут пожал плечами. — О, деньги раздобыть нетрудно, когда знаешь, как это делается. Вы могли бы столько же заработать за несколько дней, если бы немного поработали головой. Безусловно, это капля в море, по сравнению с тем, сколько вам нужно. — Да я намерен поддерживать вас столько, сколько нужно. — Вы готовы купить нам все оружие, какое нам нужно для победы? Недоверчиво осведомился Ле «А вам и не понадобится оружие? — улыбнулся Шут. — Да я бы и не стал тратить мои деньги на оружие. Я собираюсь показать вам, как можно победить без единого выстрела. Вот что вам для этого потребуется. Шут приступил к изложению своего плана. Некоторое время командир повстанцев начал кивать. Ледоктеп и Бастер, который, судя по всему, был не последним лицом в движении сопротивления, время от времени задавали Шуту вопросы. Вскоре капитан Уже разложил на складном столе лист бумаги и принялся делать наброски. Вечерело.